Глава восьмая «Как ты?» Возвращаюсь в гостиную с чаем. «Может, ротавирус какой?» э, «Нет, уже легче». Почти не стонет Костя. «Завтра важная встреча». «Тут я чуть не роняю чай, блин. Похоже, залез в телефон». «Катя, дура!» Тут же приходит умная мысль. «Если бы залез, уже бы орал. Слабительное вряд ли на мозги действует, а раз не орет, значит, переписку не видел». На целый день весь мозг уже клиент выил. Костя пускается в пространные рассуждения о завтрашнем тяжелом дне. Трудяшка ты мой! Глажу пальцами по затылку, хотя пальцы зудят. Так хочется отвисить под затыльник. Давай, как подпишете контракт, сходим в ресторан, а? В Белиссимо. Девчонки на работе так его хвалят. Костя едва заметно вздрагивает. Мне кажется, даже бледнеет. Вот и еще одно подтверждение. Э, — Давай мы сначала подпишем, а я получу свои бонусы, а потом подумаем. Начинает выкручиваться. — Не люблю тратить то, что еще не заработал, ты же знаешь. — Знаю, — поддакиваю, — и это мне в тебе очень нравится, что ты у меня думаешь о будущем. Говнюк врет, как дышит. Зайки, поди, про бонусы не втирает. Отдыхай. Я пока одежду на завтра поглашу. Скалюсь в улыбке и бегом к гладилке, чтобы не устроить скандал. Нет. Сначала поговорить с зайкой. С трудом преодолев желание прожечь рубашку, готовлю одежду на завтра. А когда легли спать и Костя уснул, я все еще не сомкнула глаз. А этот, гад, спит себе спокойненько. Надо было в чай остатки слабительного вылить. Пусть бы продолжал очищаться. На работе отпрашиваюсь на пару часиков. И меня аж трясет от нетерпения, а время тянется и тянется. — Кать, клавиатуру сейчас продырявишь! — шутит коллега. — Что ты там такого ругательного пишешь? — а да так! — отмахиваюсь. Коллега понимающих мыкает, а я мысленно подгоняю время. И едва только часы показывают обед, как я срываюсь с места. Ругаюсь, пока стою в пробках, потом снова ругаюсь, выискивая парковочное место. Наконец, влетаю в ресторанчик и занимаю место за столиком. Милое место. Судя по отзывам, готовят тоже на уровне. Это сколько же зайка прожрала здесь капусты? А я жду подругу, улыбаюсь подошедшему официанту. Вместе и заказ сделаем. Итак, часик тикают, мое нетерпение растет, а пальцы отбивают дробь по столу. Отбить бы марш такой вазой по голове, зайки! — Чёрт! — едва не ныряю под стол, увидев следующего посетителя. — Какого черта тебя сюда принесло? Ты же не любишь рестораны, тебе бы шашлычка пожрать! Начинаю озираться по сторонам в поисках, куда бы смыться. Он мне сейчас все запорит. — А куда мужчина ни за что не войдет? Правильно, в женский туалет. Короткими перебежками направляюсь туда. — Принесло же тебя! — шиплю разъяренной кошкой. — Может, дверью ошибся? Гамбургеры дальше продают. Выждав минут пять, возвращаюсь в зал и... — Да какого черта? — Ты занял мой столик! — рявкую шепотом. Все же приличное заведение. «Ошибаешься — Ошибаешься! — улыбается нагло. — Это мой столик, а ты найди себе другой. Я этот столик, стучу пальцем по столу, забронировала для нас с подругой, так что вали отсюда! «Это я этот столик забронировал для встречи с другом!» Нагло ухмыляется. «Точнее, это друг забронировал его, но что-то опаздывает!» «Какая-то проблема?» — подскакивает официант. «Да!» — отвечаем ему внесон. «Это мой столик!» «Катя, это мой столик! Иди со своей подругой куда подальше, а?» «Нет уж!» — упирая руки в бока. Это ты, Вали, со своим другом куда подальше. Это приличное заведение. Здесь гамбургеры не подают. А ошибки исключены. Робко влезает в наш разгорающийся скандал официант. А этот столик бронировал господин Константин Боровин. Да, это мой друг. Совсем уже нахально заявляет тип, морду лица которого я бы не хотела видеть до конца дней своих. Да что вдруг? Меня уже трясет от злости. Сейчас мне вспугнет зайку. Кстати, а где эта дура непунктуальная? Этот столик для меня бронировал мой муж. Ха! Вот тебе, гад! Шах и мат! Как интересно! Прищуривается подлец, оборачивается к официанту. Идите, мы сами решим. Это моя знакомая. Чуть не задыхаюсь от злости. Знакомая? Совсем офигел? А официант с облегчением выдыхает, шлепает на столик папки с меню и уходит. «Это твой муж!» Перед моими глазами возникает экран телефона с фоткой Кости. «Да, киваю, а сама пытаюсь сообразить, где эти двое вообще могли познакомиться». «Прибью кошака облезлого!» – выдыхает зло. «Я назначил эту встречу с телефона жены Котику, и тут меня как стукнет осознанием. Это я назначила с телефона мужа встречу Зайке!» Достаю свой телефон и показываю сфотканную фотку в облы. «Погоди, с телефона жены? То есть твоя лохудра спит с моим мужем?» «Стас, как ты мог испортить мне жизнь? Опять!»